Глава двенадцатая. Наступил момент тишины, который затягивался все туже и туже, как резинка, по мере того, как смысл сказанного Лили доходил до сознания остальных. «Ты имеешь в виду настоящее сокровище?» — наконец сказал Уолтер. «Деньги, Бутча, Кэссиди?» Лили кивнула, и голова у нее закружилась. «Я думаю, на этих страницах записан квест для того, кому Дюк планировал передать блокнот» я просто не знала никого из его друзей в этом кругу. Так что я понятия не имею, для кого он предназначался». Брэдли оглядел группу, пригладил рукой волосы, затем перевел взгляд на ее лицо и заговорил. «Кто найдет, тот и хозяин, верно? Даже если он не хотел, чтобы ты его получила, теперь он у тебя». И это заключение задело ее сильнее, чем она была готова признать. Этого удара она долго старалась избежать, потому что если Дюк нашел сокровища и спрятал их, то он по определению спрятал их от нее. Он не оставил ей дневник, но когда умер, она была единственной, кто мог претендовать на него. «Все дело в формулировке», — сказала им Лили, взяв себя в руки. Тут написано ответ «да». Если я права, то вопрос звучит так. Нашел ли ты спрятанные деньги? «А еще что там написано?» — спросил Брэдли. Она прочитала все вслух, засунула страницы обратно и передала все это Николь, пожав плечами. «Я понятия не имею, что означает все остальное». Лили повернулась к Лео. «Что еще в этой сумке?» хм. Он снова открыл ее, а она повернулась к нему лицом, заглядывая внутрь. Похоже на мобильный телефон. Сигнала нет. «Выключи его, чтобы сэкономить батарею», — предложила Лили. «Хорошая идея». Он так и сделал, и передал телефон Лили, после чего вернулся к сумке. обойма с боеприпасами, очень большой нож. Он сделал паузу и поднял на нее широко раскрытые глаза. Пластиковые стяжки. Николь подошла к нему и взяла полоски жесткого белого пластика. «Это не для того, чтобы шнуры от телевизора не запутывались. Это пластиковые наручники». «Господи Иисусе!» — пробормотала Лили, и по ним всем прошел холодок. «Вау!» — сказал Брэдли с таким видом, словно его может вырвать. «Зачем они ему понадобились?» «Ты с ним дружил?» — обвинила его она. «Ты мне и скажи!» «Это правда было совсем не похоже на меня», — настаивал Брэдли, подвигаясь чуть ближе. «Я запаниковал. Мне жаль. Ладно, ладно. Давайте успокоимся». Лили надеялась, что ее слова прозвучали более убедительно, чем казалось ей самой. Становилось понятным, что Терри был не просто засранцем, он был опасен. Она кивнула Лео, чтобы он продолжал. GPS, сказал он, протягивая ей модный навигатор марки «Гармин», о котором она спорила с Терри в начале путешествия. «Несколько пайков, вода, презервативы». «Простите», — рявкнула Николь. «Кто?» «И за какие ковришки?» Лео оборвал эту тему, вытащив еще кое-что. «Спутниковый телефон». «По крайней мере, полезная вещь», — сказала Лили. «Что-нибудь еще?» Лео покопался в сумке еще секунду, прежде чем, наконец, отдать ее Лили. Ничего такого, чего бы не было у остальных. Брэдли подкрался ближе. «Какого хрена он думал?» — Ты же знаешь, что за человек, Терри, — сказал Лео, а потом неловко поправился. — Каким он был? — Он всегда был по уши в какой-нибудь дренной теории заговора. Я знал, что он противный, но никогда не предполагал, что он жестокий. — Вопрос в том, что мы будем делать, — сказала Николь. Костер погас, и даже если мы воспользуемся спутниковым телефоном, чтобы позвать на помощь, «Они не смогут ничего сделать до утра». Лили покачала головой, борясь со смутным ощущением, что она плывет в воздухе без всякой опоры. «Ник права», — сказала она наконец. Лили совсем это не нравилось, но это было так. С заходом солнца температура упала. Отсутствие огня означало, что станет только холоднее. Да еще и труднее видеть. Меньше всего ей хотелось, чтобы все остальные тоже упали с обрыва в темноте. Они позвонят в полицию утром, а сегодня она позаботится о безопасности туристов. — Сначала костер, — сказала им Лили. — С остальным мы разберемся после. Николя опустилась на свободное место возле пылающего костра и молча смотрела, как дым поднимается в усыпанное звездами кобальтово-синее небо. У них над головой появилась падающая звезда, но даже Уолтер ее не заметил. Настроение было напряженным, поскольку каждый из них был охвачен собственной паникой. Даже сверчки, казалось, затаили дыхание. Наконец Лео сделал первый шаг к разговору, который, как они все знали, должен был произойти. «Все согласны по поводу того, что мы скажем полиции?» «Терри держал ник на мушке», — сказала Лили безучастным тоном, «а когда вы пришли ей на помощь, он упал с обрыва». Все молчали. К удивлению Лили из тишины вдруг раздался голос Уолтера. «Я думаю, не стоит ли нам просто сказать, что он споткнулся и упал в темноте», — произнес он дрожащим голосом. «Я беспокоюсь, что настоящая история выглядит выдуманной». «Амилаха прав», — сказала Ник, глядя на Лили. «Можно сказать, что он забыл про правила и пропал». Лили кивнула, смирившись. «Ладно». Сидящий напротив Лили Брэдли начал ерзать. «Может, нам стоит поговорить о том, что у тебя в сумке лежит карта, ведущая к настоящим сокровищам, Лили?» Он оглядел сидящих вокруг костра, и Лео медленно кивнул в знак согласия. «Он знал, кто твой отец», — сказал Лео. «Он взял с собой пистолет и пластиковые наручники». «Мы серьезно относимся к этой истории с сокровищами? Или Терри просто псих?» «Я не знаю, что и думать», — призналась Лили, но Терри вряд ли был первым человеком, который пришел сюда, думая, что знает что-то важное. «Люди ищут эти деньги уже более ста лет». Мой отец был местным, что давало ему преимущество, и он десятилетиями работал с различными археологами и историками, так что у него был максимум информации. — А в чем там суть? — спросил Брэдли. — Расскажи нам всю историю, а не версию из брошюры. Лили выдохнула, не зная, с чего начать. Дюк начал поиски сокровищ еще в детстве. Он проводил почти каждую свободную минуту, изучая Бутча Кэссиди. Он работал с несколькими довольно известными археологическими командами, но его первой любовью всегда была именно эта история. Глядя в огонь, она пыталась привести слова в какой-то порядок. Я уже рассказывала вам немного о Бутчике Кэссиди, но это было не настоящее его имя. Его звали Роберт Лерой Паркер. Он родился здесь, в штате Юта, в 1866 году. Когда он был подростком, то устроился работать на ранчо, где ковбой по имени Майк Кэссиди научил его ездить на лошади, стрелять и воровать. Родители Роберта были фермерами-земледельцами и мормонами, которые работали до изнеможения и ничего не имели. Майк Кэссиди знал, как добиться успеха, а Роберт хотел именно этого. Лили поглядела на каждого из них по очереди и удивилась тому, что все смотрели на нее, не моргая. Даже Николь, которая наверняка слышала об этом больше, чем ей хотелось бы, словно знала, что сегодня что-то изменилось. «Перенесемся в 1889 год», — продолжала Лили. «Золотая лихорадка привлекает мужчин со всей страны. Роберт находится в Телуриде, штат Колорадо, который еще называют адовым городком из-за салунов, борделей и азартных игр. Он работает на погрузке золотой руды на мулов, которые спускаются с горы. Как и у его родителей, у него не гроша. Но прямо на углу стоит банк Сант-Мигель-Велли, и поскольку именно там принимают золото, Роберт знает, что там куча денег. Он прикидывает, когда там будет храниться самая большая сумма и кто будет работать в этот момент. Но что еще важнее, он придумывает, как сбежать. Лили подняла палку, рисуя круги на земле у своих ног. Роберт был харизматичным парнем. Он знакомился с людьми, которые жили за городом, заводил друзей, подсовывал им деньги и припрятывал свежих лошадей у них дома. В день ограбления он и его приятель Мэт Уорнер ждут, пока останется только один кассир. Мэт держит парня на мушке, пока Роберт обчищает сейф. Им удается скрыться, а новости об ограблении разлетаются. Роберт теперь на крючке, но не хочет позорить свою милую мормонскую мамочку. Он стал зваться Буч Кэссиди. «Так, подожди», — сказал Уолтер. «Мэтт — это который Санденс?» «Нет, Санденс Кит — это Гарри Лангаба. Он из Филадельфии. Гарри вырос на остросюжетных романах о Джесси Джеймсе и Буффало Билли, и, как все мальчишки того времени, мечтал попасть на Запад». Он переехал в Колорадо, работал на ранчо, пока ураган не уничтожил там почти весь скот и рабочие места, и его поймали на краже лошади, седла и пистолета возле Санданса в Вайоминге. «И когда же он сошелся с Кэссиди?» — спросил Брэдли. «В 1896 году», — ответил Лео, и встретился взглядом с Лили через огонь. Ей было интересно, как много он запомнил как много он услышал за то короткое время, что провел на ранчо Уайлдер или почерпнул из книг, которые хранились у Дюка. Она вспомнила, как лежала на животе Лео, как они вдвоем читали в постели, а рядом потрескивал огонь. А еще она помнила, как однажды ночью отложила свою книгу, забрала книгу из рук Лео и на несколько часов погрузилась в занятие иного рода. Лео моргнул, отгоняя мысли, словно и он. — вспомнил об этом. — Они встретились на бандитской тропе, — закончил он. Брэдли посмотрел назад, в ту сторону, откуда они пришли. — Это где мы сейчас находимся? — Это часть тропы, — сказала она. Вместе с горсткой других парней Бучи и Санденс начали нападать на банки и горнодобывающие компании, которые находились вдоль тропы. — Это правда, что они ни разу никого не застрелили? — спросил Уолтер. Лили кивнула. В этом не было необходимости. Они давали деньги людям, которым грозила опасность потерять свои фермы из-за банков. И вместо того, чтобы сдать банду полиции, эти люди кормили их, содержали их лошадей, лгали ради них. Впечатленный Брэдли тихо присвистнул, мешая угли длинной палкой. «Банки и железные дороги были в бешенстве», — добавил Лео. Они привлекли детективов из агентства Пинкертона, и у них была куча агентов и информаторов по всей стране. Уолтер выглядел искренне обеспокоенным. О, нет! Все пошло наприкосяк, когда Буч и его ребята ограбили поезд компании Union Pacific в Уилкоксе, штат Вайоминг, сказала Лили. Они взорвали паровоз с динамитом, и в течение 24 часов почти все сотрудники Пинкертона. Вышли на охоту за ними. Но они не просто разведывали следы. Пинкертоны отслеживали каждый серийный номер на каждой купюре, украденной бандой Бучча, и передавали информацию в банке, на железную дорогу, в гостиницы и магазины. Вознаграждение за их поимку составляло четыре тысячи долларов. Потом пять тысяч, 8 тысяч. В 1899 году Буч уже понимал, что их поимка — вопрос времени. Она сделала паузу, чтобы окинуть взглядом собравшихся у костра. Никто не двигался. И произнес Брэдли с нетерпением. История гласит, что они спрятали свои деньги где-то на бандитской тропе, сказала Лили. Зная, что если они потратят хоть один доллар, то это приведет сыщиков прямо к ним а затем сбежали в Аргентину. Подожди минутку, Брэдли бросил в костер ветку. В фильме они оба погибли в перестрелке. Ты хочешь сказать, что они спрятали эти деньги, но так и не вернулись за ними? Некоторые люди так думают. Уолтер наклонился вперед, чтобы поймать ее взгляд. А ты думаешь, что твой отец нашел их и вместо того, чтобы обналичить, спрятал снова? Либо так, сказала Лили, пожав плечами, либо он пытается отвести того, кому планировал отдать дневник, к месту, где сокровища были спрятаны в самом начале. Она наклонила голову и прикусила губу, думая о том, что любой из этих вариантов вызывает у нее тошноту. Он продал нашу землю в Вайоминге и, вероятно, рассчитывал жить на эту прибыль, Так что в зависимости от того, когда и если бы он нашел деньги Будчи Кэссиди, он мог и не думать, что они ему понадобятся. Дюк говорил, приключения важнее вещей, малышка. На мой день рождения он заставлял меня разгадывать шифр, чтобы найти пачку жвачки, которую он упаковал в праздничную упаковку, или брал меня в поход, расспрашивал о разных местах и говорил, что знание это мой подарок. Брэдли оглядел сидящих у костра. «Кто-нибудь, погуглите, насколько они ограбили компанию Уилкокса». «Погуглите?» — удивилась Николь. «С помощью чего? Камня и вилки?» «Они украли около шестидесяти тысяч долларов», — сказала Лили, отмахиваясь от них. «Я уверена, что часть из них они потратили, скажем, пятьдесят тысяч плюс-минус». «И это все?» — сказал Уолтер. Терри собирался грохнуть нас всех за пятьдесят тысяч. Но это было в 1899 году, верно? Спросил Брэдли, ловя взгляд каждого из них в поисках подтверждения своих слов. Сейчас эти деньги стоили бы гораздо больше. — К тому же, — тихо сказала Лили, — это только одно ограбление. Лео уставился на нее. Сколько, по мнению Дюка, они спрятали? В общей сложности? — Около 150 тысяч долларов. — 150 тысяч долларов в 1899 году, — потрясенно произнес Брэдли. И я готов поспорить, что некоторые из золотых монет настолько редкие, что их почти нет. Они стоят миллионы в пересчете на сегодняшние деньги. — По крайней мере, 10 миллионов, как считал Дюк, — сказала Лили, глядя на огонь. Уолтер моргнул. — Забавно, потому что это прозвучало так, будто ты сказала десять миллионов. — Так и есть, — ответил Лео, и все затихли. — Вот черт! — Брэдли встал и начал шагать по лагерю. — Вот черт! — Николь встала у него на пути. — Сядь, я все еще не доверяю тебе. Он немедленно подчинился. — Самое удивительное, — медленно произнес Волтер что Терри догадался взять с собой пистолет, GPS и все остальное. И что он так увлекся поиском сокровищ. Он посмотрел на Брэдли, и выражение его лица было озадаченным. Но разве не ты в этом году планировал поездку? Теперь все смотрели на Брэдли. У него сгорбились плечи. Ладно, только не сердитесь. Он нервно улыбнулся. «Я сказал ему, что он может поехать с нами, если сам выберет место и все спланирует». «Господи Иисусе, Брэдли!» — произнес Лео. «Ты самый большой динамщик, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Я был очень занят!» — запротестовал тот. Лео испепелил его взглядом. «Занят?» Как тогда, когда ты должен был спланировать мой тридцатый день рождения, а мы оказались в золотой корочке? Сеть ресторанов быстрого питания. Примечание переводчика. Или повышение Уолтера? Уолтер примирительным тоном сказал Брэдли. Я вообще-то думаю, что кексы из супермаркета даже лучше. Может, просто скинем их с обрыва? Спросила Николь у Лили. Сразу станет тише. — Но если сокровища настоящие, — сказал Уолтер, возвращая всех к теме разговора, — и Терри понадобился твой дневник, чтобы найти его, не означает ли это, что у нас есть карта, чтобы его найти? — Гипотетически, да, — сказала Лили. Брэдли оглядел каждого из сидящих вокруг костра. — Мы же рискнем, верно? «Мы пойдем, по подсказкам Дюка, к деньгам Бутче Кэссиди». «А почему ты думаешь, что получишь какие-то деньги?» сказала Николь, глядя на него. «Карта принадлежит Лили, «Потому что у нас был уговор», сказал Уолтер, «как у разбойников. Помните?» Брэдли усмехнулся. «Верно, Уолт». «Мне кажется, мы упускаем суть», сказал Лео. «Терри умер». «Если мы вернемся и расскажем властям, что он упал, есть большая вероятность, что мы не станем подозреваемыми в убийстве, а поиски сокровищ будут выглядеть подозрительно. Но если мы все равно планируем сказать им, что Терри заблудился, почему мы не можем сказать, что он заблудился, а мы пошли его искать?» Брэдли сделал паузу казалось, ожидая немедленного несогласия. Но поскольку Лили молчала, Брэдли продолжил теперь уже смелее. «Мы уже планировали в течение следующих трех дней устроить поиски фальшивых сокровищ. Так почему бы не поискать настоящие?» Простофиля, тихо сказала Николь. «Он у меня в черном списке. И видит Бог, мне неприятно это признавать. Но Бред высказал хорошую мысль. Почему бы просто не попробовать?» Взгляд Лили метнулся к Николь. «Я думала, ты не можешь лгать копом. Речь о десяти миллионах долларов». Тут она пожала плечами, мол, извини, но ты знаешь, что я права. И оглядела остальных членов группы. «Все, что я здесь скажу, останется между нами, хорошо? Я просто болтаю, что в голову придет, но мы можем продолжать идти вперед, как будто собираемся искать его». Сколько раз он говорил, что знает это место лучше, чем кто-либо из нас? Может, он пошел куда-то и упал? Может быть, я смогу обмануть свой мозг и заставить его так думать. А может быть, сказала она, и ее голос дрогнул. Мы пойдем искать деньги. Сколько это займет, спросил Уолт. Туда и обратно. Лили изучала нарисованную от руки карту, и кровь стучала у нее в ушах, пока она нервно постукивала пальцем по бедру. Если мы поедем верхом до лабиринта, а потом пойдем пешком, дня три, может быть, четыре. Но это очень опасное место. Оно не для семейного отдыха и не для туристов. Нужно получить специальное разрешение, выходя на маршрут, чтобы твое тело разыскали, если ты не вернешься. И нам придется остановиться и взять припасы. «Если нас поведешь ты, мы справимся со всем», — уверенно заявил Брэдли. «Позвоним в полицию, как закончим. Уже с деньгами». «Ты же с нами, да, приятель?» Он посмотрел на Уолтера. После некоторого колебания Уолтер кивнул. «Это же мой второй шанс, помните?» Он многозначительно посмотрел на Лео. «Второй шанс для нас всех. Когда у нас еще будет такая возможность?» «Это не прогулка после обеда», — Уолтер сказала Лиле, — «это опасно. Мы прошли легкую часть». «Легкую?» — отозвался он. Лили встретилась с ним взглядом. Это была фигня. Кроме треска костра, ничего не было слышно. Она ожидала, что кто-то снова начнет что-то доказывать. Чего она не ожидала, так это того, что из темноты послышится голос Лео. «Как думаешь, у нас получится?» «Лео, ты хочешь сказать, что действительно собираешься участвовать?» «Я не знаю, что говорю», — признался он. «Но эта загадка существует не просто так, Лил. И я знаю, что ты тоже это чувствуешь». Она моргнула, почувствовав мурашки на руках. Лил, никто не называл ее так уже много лет. И он был прав. Она действительно чувствовала что-то глубоко внутри, что говорило ей не игнорировать происходящее. Лео продолжил. «Я знаю, мы все считали его засранцем. Но Терри верил в сокровище настолько, что взял с собой оружие. Взял Николь в заложники. Он собирался стрелять в нас. Он собирался заставить Николь спуститься с ним в каньон». «Не забудьте о пластиковых наручниках», — сказал Бредли. «Их не берут с собой, чтобы сражаться с рысями и пумами». Лео обошел костер и опустился перед Лили на колени. Он положил руку на дневник. Терри нужно было то, что спрятано здесь. А у тебя это есть. Где-то в груди слабо мерцал огонек надежды. Лицо горело. Чего он хотел от нее сейчас? Все это казалось слишком сложным. Даже если не касаться смерти Терри, она чувствовала, что эта загадка не просто игра. И все же Дюк не хотел, чтобы этот дневник оказался у нее. Он не хотел и того, чтобы она получила сокровище, иначе сказал бы ей, что нашел его. Он с легкостью продал ее самое любимое место в мире, оставив ее в бедности и одинокой. Она устала от того, что ее жизнь определял Дюк Уайлдер. И все же, не стоит ли просто поискать? «Мы с Уолтом за Николь», — сказал Брэдли. «Мы в деле». «Я за простофилю», — уточнила Николь. «Как она скажет, так я и сделаю. Моя команда», — после некоторой паузы она добавила. «Но я думаю, что есть способ разгадать загадку и не попасть в неприятности из-за Тери. Брэдли повернулся к Лео. «А ты что думаешь, приятель?» Лео все еще стоял перед ней на коленях, но взгляд его был устремлен вниз. Огонь лизал тени у него на лице, подчеркивая углы челюсти и скул. Через мгновение он поднял подбородок, чтобы снова встретиться с ней взглядом. «Я сделаю так, что скажет Лили. Лили попыталась подавить надежду. Она снова посмотрела на карту и на слова, написанные почерком Дюка. Ответ – да. «Утро вечера мудренее», — отозвалась она. «Мы все равно не сможем ничего сделать до утра». Глава тринадцатая. Лео не знал, как ему удалось так крепко заснуть, но на пятое утро в пустыне он проснулся с таким затекшим плечом, что, по всей видимости, почти не двигался всю ночь. Он не помнил, что ему снилось, не помнил ни одной секунды, проведенной в сознательном состоянии с того момента, как закрыл свои сухие измученные глаза, и до настоящего момента. Благодаря судьбу он приподнялся на локти, прогоняя сон. И тут он все вспомнил. Удивительное обнаружение пистолета, вид Терри, соскальзывающего с края каньона, карту, уверяющую, что здесь могут быть настоящие сокровища. Он задался вопросом, удалось ли поспать Лили. Накануне ночью не было слышно ни звуков животных, ни шорохов вокруг лагеря. А теперь пение птиц не предвещало наступление дня. Было чуть больше половины шестого, и сквозь мягкие серые стены палатки он видел, что небо было того глубокого синего цвета, каким оно бывает утром, пока еще не расцвело. Звук, который он слышал сотни раз наяву и тысячи раз в своей памяти. Это Лили потягивалась, вставая. Хотя ее отделяла от него ткань палатки, он прекрасно представлял себе это. В ее руке, простертые над головой, то, как ее тело покашачье извивается слева направо. Она поднимала лицо к небу, закрывала глаза и издавала низкий сексуальный звук, который не раз заставлял его тащить ее обратно в постель. Его тело инстинктивно напряглось, отвечая таким сильным приливом крови к определенным частям, что у него закружилась голова. Его поразило, что, учитывая обстоятельства, в которых они оказались, его мозг без проблем переключился на то, как хорошо было бы почувствовать ее теплое тело рядом с собой. По правде говоря, он считал, что может противостоять чему угодно, если она окажется рядом с ним. Она уже проснулась, и начинала день, и он собирался сделать то же самое, когда вдруг услышал другой голос в нескольких футах от своей палатки, которая была ближе всего к костру. — Ты поспала? — спросила Николь. Послышалось бульканье наливаемой воды и металлический скрежет чайника, который ставили на решетку над костром. — Почти нет, а ты — немного. Они замолчали, и он снова улегся, подперев голову рукой и бесстыдно подслушивая. Был ли тому виной вчерашний сюрреалистичный опыт, или то, что Лили казалась одновременно такой знакомой и такой далекой, но он хотел знать, как ее дела, при этом, не будучи уверен, что она будет с ним откровенна. Ладно, простофиля, протянула Николь, о чем ты думаешь? Лили отвечала тихо, словно она боялась, что кто-то может подслушать. Я крутила это в голове всю ночь. И я. Мы не можем просто игнорировать ситуацию молчания и затем... Стери, я имею в виду. Конечно, нет, я этого и не предлагаю. Но ты была права, от того, что мы вернемся назад, он не оживет. Да нет, конечно. Несколько секунд они молчали, и Лео подумал, не отошли ли они еще дальше, пока Николь не заговорила снова. Вот как я это вижу. У тебя может быть куча проблем. А может быть... Куча проблем и деньги. Ник, я даже не уверена, что Дюк вообще что-то нашел. А если и нашел, понимаешь, тут есть о чем подумать. Я знаю. Я думала, что больше он меня не разочарует. Голос Лили надломился в самом конце фразы, и Лео пожалел, что подслушивает. Я знаю, дорогая, но это шанс. Наконец получить из всего этого какую-то выгоду, мягко сказала Николь. Допустим, дюк ничего не нашел. Допустим, это игра, или мы не разгадаем загадку. И что? Речь идет о паре дней максимум. Спуститься и вернуться обратно. И если мы ничего не найдем, вернемся и скажем копам, что ты разбежал, а мы пошли его искать. Думали, что знаем, куда он направляется, но все было безуспешно. В конце концов, они найдут его тело на дне каньона под нашим лагерем, напомнила ей Лили. А что мы говорим гостям в самый первый день? Не забредать далеко. Мы все можем подтвердить, что он делал это и раньше. Кто скажет, что он не заблудился в темноте? Ни одна душа в этом не усомнится. Я знаю. В худшем случае мы не разыщем сокровища. Зато получим еще пару дней надежды на пути к мечте. А ты сможешь пялиться на этого горячего ботана еще несколько... Ник, заткнись. Подождите, что? Лео чуть не задушил себя своей же подушкой. Если бы он мог вынуть свои глазные яблоки и переместить их туда, где сидели две девушки, чтобы посмотреть на выражение лица Лили, когда она это говорила, он бы добровольно ослеп на всю жизнь. Он едва разобрал ее шепот. «Я не пялюсь на него». «Ты серьезно?» — сказала Николь решительно менее тихо. «Да ты врешь хуже меня. Я не вру». «А вот он точно пялится, этот парень. Смотрит на тебя так, словно готов изнасиловать». У него покраснела шея. Он был уверен, что Николь права. «Ладно, представь, что все правду сказала Николь, меняя тему. «Представь, что ты нашла хоть немного денег, даже если ты думаешь, что вероятность того, что Дюк нашел сокровище, составляет 5% простофиля даже части денег Бутча Кэссиди». Хватит, чтобы выкупить твою землю. Это может изменить нашу жизнь, детка. Разве это не судьба? Когда твоя земля выставлена на продажу, тебе выпадает такой шанс. Лео уставился в потолок палатки, приходя в себя. Ранчо Уайлдер продается. Прошло несколько долгих секунд, а затем он услышал: Я знаю. Ты только об этом и мечтала, дорогая. На этот раз я знаю прозвучало еще тише. Лео откинулся на подушку. Его сердце так болезненно билось в груди, что он не мог сделать глубокий вдох. «Ты только об этом и мечтала, дорогая». А он только и мечтал, что о ней. Его вырвали из его реальности, вырвали из монотонности, рутины и одиночества его жизни в Нью-Йорке. И, несмотря на все, что произошло вчера, Несмотря на то, что он понятия не имел, что принесут следующие несколько дней, он ни за что на свете не был готов вернуться назад. Он не удивился, увидев, что встал первым из гостей, но также не удивился бы, узнав, что все остальные тоже лежат на спине, как только что лежал он, уставившись в потолок палатки и пытаясь разобраться в своих ощущениях. Его мысли запутались, как клубок из резинок, но ему нужно было найти Лили. Она стояла на том самом роковом месте, на краю каньона, и смотрела вдаль, держа в руках жестяную чашку с кофе. Ее темные волосы не были заплетены в косу, а свисали мягкими прямыми прядями до середины спины. Она была невысокой, жилистой, и, возможно, дело было в разговоре, который он только что подслушал. Но Лео показалось, что в ее спине есть какой-то уязвимый изгиб, отчего ему захотелось заключить ее в объятия. Боясь испугать ее, он прочистил горло и наблюдал за тем, как она вздрогнула от неожиданности, как едва заметно дрогнули ее плечи. «Привет». Он встал рядом с ней, борясь с желанием придвинуться еще ближе. «Привет». «Рискую задать глупый вопрос», — произнес он, — «но как дела?» Она сухо рассмеялась, поднося дымящуюся кружку к губам. «Я в шоке, вот как!» «Да», — согласился он, с опаской поглядывая на открывающийся вид. «Я бы сказал то же самое». «С такой ситуацией я не ожидала столкнуться», — призналась она. «А то! Речь не только о Терри, она подняла глаза к небу. Это, конечно, трагедия, но я не шутила, когда сказала, что люди здесь умирают». «А что еще ты имеешь в виду?» — пошутил он. Она рассмеялась удивленно, резко и коротко, но ее улыбка быстро угасла. «Понимаешь, все это очень странно, потому что, с одной стороны, конечно, отец нашел деньги Кэссиди, это логично. Он был тем самым Дюком Уайлдером, в конце концов. Если кто-то и нашел их, то он. А с другой стороны, думать, что он нашел их и не сказал мне...» Это так ужасно, что в голове не укладывается. Я прекрасно тебя понимаю. Лео щурился на свою кружку, пытаясь сформулировать свой следующий вопрос. Но в конце концов все прозвучало довольно просто. Когда он умер? Около семи лет назад. Он тихо присвистнул. Ничего себе, сколько времени прошло. Она сделала глоток из кружки и кивнула. У него был инсульт. Он почувствовал ее пристальный взгляд и посмотрел на нее. «Через несколько недель после твоего отъезда», — сказала она. «Через несколько недель после продажи ранчо». Сердце Лео упало. Все и сразу. А ей было всего девятнадцать, это слишком. «Больнице потребовалось некоторое время, чтобы связаться со мной», — сказала она, «потому что меня не было на ранчо». И у меня не было телефона. Она невесело рассмеялась, резко выдохнув. Он не мог ни ходить, ни говорить. Я привезла его в наш домик в городе, и с того дня единственное, что он мог сказать, это «Лили». «Лили», чтобы принести воды. «Лили», чтобы поправить подушки. «Лили», чтобы переключить канал на телевизоре. Несколько дней в неделю к нам приходила медсестра и помогала, чтобы я могла работать, иначе я бы, наверное, убила его. Тут она рассмеялась, давая понять, что по большей части шутит. Думаю, единственным плюсом того, что он продал ранчо именно тогда, было наличие у нас денег на оплату медицинских счетов. После этого он прожил чуть меньше трех лет. Лили посмотрела на него и попыталась улыбнуться, как будто услышала в собственном голосе, как равнодушно и отстраненно все это прозвучало, как будто она запоминает его заказ в закусочной, а не рассказывает о том, как ушел из жизни ее отец. «Я не знаю, что хуже», — сочувственно сказал он, «потерять кого-то внезапно или после продолжительной болезни». «Потерять родителя, с которым ты был близок», — сразу же ответила она. Как бы это ни случилось. Я знаю, как близки вы были с матерью. Заботиться о нем было тяжело, и я уверена, что к концу мы с ним оба о многом жалели, но Дюк даже не знал меня достаточно хорошо, чтобы понять, как много ты для меня значил. И я подумала, ведь он мог бы передать мне твое сообщение, если бы действительно хотел. Возможно, это ничего бы не изменило, но, по крайней мере, я бы знала, что с тобой случилось. Он не знал, что сказать, поэтому издал приглушенный звук, выражающий согласие, и кивнул. Это и для него много бы значило. Знать, что она не просто забыла его. «Я все еще пытаюсь понять, как ты занялась поисками сокровищ и экспедициями», — наконец признался Лео. «Я работала в баре в Хестере», — сказала она, — «но была на мели». Хозяин знал людей, которым нужен был проводник, а я знала местность. Я организовала эту поездку как одолжение, но они хорошо провели время и рассказали об этом своим друзьям. Сарафанное радио и все такое. Это было около семи лет назад. Определенно, это не работа моей мечты, но зато я смогла заработать денег и выкупить лошадей. Я подумала, почему бы не использовать безумную репутацию Дюка для чего-то полезного? Она переступила с ноги на ногу. «Ты знаешь, что я всегда представляла себе это?» «Что представляла?» Он посмотрел на нее, затаив дыхание. Ее тон стал более тихим, более скрытным. «Как увижу тебя снова?» Сердце Лео бешено забилось. «И я. Иногда я представляла, как еду в Нью-Йорк с Николь и сталкиваюсь с тобой на улице или что-то в этом роде. А я думал, если это случится, я буду в поездке с ребятами». — сказал он, — и было так легко вспоминать эту фантазию. Слова лились из него сами, а ты появишься с мужем и несколькими детьми. И я бы умирал от желания поговорить, но мне пришлось бы вести пьяного Брэдли обратно в отель, и я упустил бы свой шанс. Но ведь я был уверен, что ты припевающе живешь на ранчо. Она покачала головой, глядя на землю и смеясь. Носком ботинка она рисовала круг по красной земле перед собой. Я получила письмо за день до того, как вы все приехали. От Джонатана Кросса, который купил ранчо. Он уходит на пенсию и хочет дать мне возможность выкупить его. Ты собираешься?» Лили прыснула. «На какие деньги?» Он хотел сказать ей. «У меня есть кое-какие сбережения. Их недостаточно, совсем недостаточно, но это хоть что-то» но потом понял, что идея безумна. Прошло всего пять дней, он не мог предложить купить ей ранчо. «В любом случае», — неловко сказала она, — «я не хочу сказать, что все хорошо, честно говоря, тут полный бардак, но я рада, что ты здесь, со мной». «Я очень скучала по тебе, Лео». Лео замолчал. Лили сосредоточенно глядела на небо, и он был рад этому. Прямой зрительный контакт он бы сейчас не выдержал. В конце концов, именно ее твердый, уверенный взгляд заставил его влюбиться в тот самый первый день, десяти лет назад. Лео узнал, что он единственный человек, которому она доверяет свои самые сокровенные мысли. Поэтому ее признание заставило его внутренне задрожать. Я сделала все возможное, чтобы забыть тебя, продолжала она, и когда он взглянул на нее, то увидел, что ее глаза закрыты. Я превратила себя в другого человека. Я пила, спала, с кем попала, работала до изнеможения. Все было неважно. Лео пришлось глубоко дышать. Он весь сжался от желания, для слов не было места. Наконец он смог сказать ей: «Скучать по тебе было». Физически невыносимо. Она повернулась, встретившись с ним взглядом. Лео посмотрел на нее еще немного, а затем опустил взгляд, изучая свои руки и потирая большим пальцем костяшки. «Мне пришлось мысленно уйти туда, где я ничего не хотел. Мне пришлось, — сказал он, медленно выдыхая, — отключить чувство. Но теперь я здесь, с тобой. Я не имею в виду... Я имею в виду, что ты важна для меня, даже если мы уже не знаем друг друга. Что бы тебе ни понадобилось, и я здесь, с тобой. Она снова повернулась к краю обрыва. «Всю свою жизнь я считала, что Дюк просто трепло», — пробормотала она. «А теперь, похоже, мой единственный шанс вернуть ранчо держится на предположении, что на самом деле он не...» трепло. «Ты этого хочешь?» — спросил он ее. «Выкупить ранчо». Она медленно вдохнула, рассеянно отстукивая ритм на своей кофейной чашке. «Я хочу этого, да. Я хочу вернуть свое ранчо и завести семью и не беспокоиться о том, что у меня может не хватить денег, чтобы накормить лошадей и заплатить Николь». «А ты?» — спросила она его. «Чего ты хочешь?» Когда он улыбнулся, он был уверен, что она поднятия не имеет, что тут смешного, но его ответ был почти прямо противоположен тому, что сказала она. «Я хочу, чтобы моя жизнь перевернулась с ног на голову». Она снова посмотрела на него. «Что это значит?» «Я в деле, если ты в деле». Карии глаза Лили приобрели золотистый отблеск в лучах восходящего солнца. — Да? — Да. — Я последую за тобой куда угодно, — подумал он. — Мне нужен полный контроль, — сказала она, глядя ему в глаза. — У меня будет пистолет. Карты будут только у меня. Я не доверяю никому, кроме Николь. Тут она сделала паузу и... Тебя. Еще одна пауза. Наверное. Она смотрела на него несколько долгих секунд. — Ладно тихо произнесла она. «Ладно», — повторил он, — «нам нужно разгадать загадку. Мы можем подумать о ней, пока идем к лабиринту», — произнесла она. «Я не уверена, что у нас есть время на расшифровку. Иногда на распутывание его загадок у меня уходили недели». Лили подняла на него глаза. «Но если в загадке есть дерево, я знаю, что оно должно быть возле реки, и я знаю несколько его любимых мест там». — И мы точно знаем, что оно находится в лабиринте. — Нам придется поехать на машине. Я не хочу рисковать лошадьми, и в любом случае потом нам придется идти пешком. У него по рукам побежали мурашки. — Хорошо. У меня есть один знакомый, который может нам помочь, в маленьком городке недалеко отсюда. Но я не шутила, когда говорила, что поход опасен, — предупредила она его. — Разберемся, — сказал он. И она испустила длинный медленный вздох. «Пошло все к черту!» – прошептала она. «Давай попробуем!» Его кровь бурлила. Пальцы чесались от желания сжать ее пальцы. Лео хотел прижать свои губы к ее губам, свои руки к ее коже. Так было всегда. Все видели, что он чувствует. Он снова сходил с ума от любви. Это похоже на второй шанс. Она поднесла чашку к губам и допила кофе. По крайней мере, если я здесь ничего не найду, моя жизнь не станет хуже. Пока этого достаточно. Если сокровище и правда существовало, то у нее может появиться все, чего она когда-либо хотела. А может и у него тоже.